Глава восемьдесят шестая. Рокси отключила на телефоне функцию идентификации абонента. Она объяснила, что с этой функцией тот, с кем ты разговариваешь, может легко узнать, кто ты. Она набрала номер береговой охраны и назвала вымышленное имя и, вероятно, вымышленный номер тому, кто ответил на вызов. А теперь она вовсю причитает. «Мой папа! Он катался на доске для виндсёрфинга! Его уносит в море!» Она молодец. У неё выходит очень убедительно. Я смотрю на её лицо, искажённое волнением, словно она на самом деле звонит спасателям насчёт своего папы. Мы на пляже в Лоу-Хаксли, говорит она. Вы должны помочь. Спасибо. Да, я буду здесь. Долго ждать не пришлось. Несколько минут спустя три фигуры в жёлтых дождевиках выбежали из здания береговой охраны. По металлической лестнице спустились со стены, окружающей гавань, и сели в надувную спасательную лодку, большую, серую, надежную. Они заводят мотор, а Рокси, Эйден и я, мы уже в гавани. От волнения я задыхаюсь, из-за этого кружится голова. «Пожалуйста, скорее!» — лепещет Рокси в телефон. «У меня сейчас сядет батарея. Вы уже едете? Спасибо, мне пора!» И она обрывает разговор на полусловие. Ты в порядке? спрашивает Тейден. Я только киваю в ответ. Он поворачивается к Крокси. Всё о'кей. Теперь твой выход. Она стискивает зубы и уходит за закрытый киоск с мороженым, откуда через минуту возвращается, одетая в футболку и плавки. На причалах есть люди, в основном яхтсмены, но никто не обращает на нас особого внимания. По крайней мере, пока. Большой тебе удачи, Рокси, говорю я и протягиваю ладонь для рукопожатия. Её сжатые губы растягиваются в улыбке. Ты, Альфимонк, самый странный мальчик в мире, говорит она. Иди сюда. Она обхватывает меня своими крошечными руками и сжимает крепко-крепко. Это тебе нужна удача. Я лишь собираюсь притвориться, что тону. Тебе большой удачи. С этими словами она спускается с причала в воду, даже не ахнув. Вода должна быть очень холодная. Она стискивает зубы так сильно, что на шее вздуваются жилы, а глаза становятся такими белыми и круглыми, что я боюсь, как бы они не лопнули. Я точно знаю, Рокси Минта самая крутая девчонка из всех, что я встречал. Она начинает заплыв к центру гавани, и пока ещё никто не замечает, как в волнах мелькает её тёмная голова.